В первом послании Петра во 2 главе в 17 стихе мы читаем «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Это слово Божье адресовано через апостола Павла всем церквам. Здесь мы имеем четыре апостольские заповеди, от исполнения которых зависит Божье благословение в жизни и труде христианина. Во-первых, говорится здесь «всех почитайте». Это значит, относитесь ко всем людям с уважением и почтительностью, помня, что каждый человек — это творение Божье. Какой бы он ни был, но он — человек, который имеет чело, то есть лоб, обращенный к вечности. Отсюда и происходит само слово «человек». Некто сказал, что даже в самом глупом человеке есть что-то положительное, достойное уважения. Мы живем в греховном мире, где давно утрачено уважение к человеку почтение друг другу. Отсюда берут корни воровство, разбой, обман, садизм и многое другое. Максим Горький как-то писал, «Человек — это звучит гордо». Один человек верил этим словам, пока следователь в Советском Союзе одним ударом кулака выбил у него невиновного два зуба. После этого он сказал, «Человек — это только звучит гордо. Кроме этого пустого звучания, от человека ничего не осталось». Но благодарение Богу, Его благодать, способна наполнить человека другим содержанием, достойным уважения и почитания. Апостольская заповедь учит нас почитать всех людей, а во взаимоотношениях с единоверцами почитать один другого выше себя, как написано в послании филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Будем помнить, за спасение каждого из нас Иисус Христос заплатил высокую цену, свою беспорочную кровь на Голговском кресте. Что может быть выше этого? Там, где дети Божьи исполняют эту заповедь, церковных болезней быть не может. Второе, что написано в прочитанном нами месте Писания «братство любить» — это вторая заповедь. Что же значит «братство»? означает ли это наша церковь, наш церковный союз, наше объединение. Слово «братство» здесь объединяет всех верующих в Господа Иисуса Христа как нашего Искупителя и Спасителя, независимо от расы и социального положения. Узость понятия о христианском братстве порождает многие проблемы. «Во Христе сокрыто все богатство. Он нам руку щедрую простер. У меня по всей вселенной братство, миллионы братьев и сестер». В тексте, который озвучен в начале нашей передачи, апостол Петр делит мир на всех и на братство. Все люди никогда не были и не могут быть братьями и сестрами во Христе. «Брат» означает «равный». Все люди-братья в Адаме, братья по несчастью, но брат или сестра во Христе — это совсем другое дело. Конечно, братья бывают разные, как и в семье. Есть, так сказать, брат с мягким знаком, но если он искуплен Господом, и для него Христос стал Спасителем, то он мой брат. Христос как-то сказал, кто для него является братом и сестрой. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 50 стихе написано «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Брат или сестра в Господе – это много больше, чем брат или сестра по плоти. Я помню историю, когда две родные сестры не виделись 50 лет и больше одной недели не могли жить вместе. У детей Божьих так быть не может. «Люби, люби людей» Хотя они порою Бывают мелочны, завистливы и злы Но ты люби людей над бедной их душою Нависло много мглы, тяжелой душной мглы Но ты люби людей над бедной их душою Нависло много мглы тяжелой душной глы, И борются они, и падают без света, И мучатся они, и плачут с давних пор, И часто на словах участия и прибета. Услышишь ты от них проклятье и укор, и часто на слова, участия и привета, услышишь ты от них проклятье и укор. Кто б ни был ты, мой друг, когда перед собою увидишь ты все зло. Дявше людей, не отвернися від от них с холодною душею. Нед, ти люби людей, люби їх і жалей. Не отвернися від от них с холодною душею. Нед, ти люби людей, люби їх і жалей. Пускай не встретишь ты желанного привета, увидишь только зло насмешки и укор, чем больше радости в душе твоей и света, тем больше миру дашь твоих святых купить, чем больше радости в душе твоей и света, тем больше миру дашь твоих святых крупиц. Люби, люби людей из мрака заблуждения, из мрака полчности ты к свету их загил. Иной прекрасный мир. Смиренья и терпения. И мой прекрасный мир возвышен наи любви. И мой прекрасный мир, смиренья и терпения. И мой прекрасный мир возвышен любви. И, наконец, третье и четвертое апостольские заповеди нашего отрывка «Бойтесь Бога, царя чтите». «Бога бойтесь» — это не рабский страх, это страх, который помогает мне быть осторожным, чтобы не огорчить Господа, любящего меня. В этом смысле мы понимаем слова Соломона, что начало мудрости — это страх Господень. Эти слова записаны в книге притчей в 9 главе в 10 стихе. Библия много говорит о страхе Господнем. Страх Господень прибавляет дней, притчи 10.27. Страх Господень отводит от зла, 16 глава, 6 стих книги притчей. Нам всем нужен страх Господень, но наша вера основана не на страхе, а на доверии Богу и Его Слову. Покаяние страха ради не может быть истинным покаянием. В военное время, когда смерть ожидала на каждом шагу, когда над головой разрывались снаряды и свистели пули, многие люди призывали имя Божье и каялись. Кончилась война, опасность миновала. И где же все эти люди? Там, где и были, в мире. Другое дело, когда человек поверит, что Христос взял на себя его грех и пошел на крест, чтобы спасти его душу. Когда Божья любовь вызовет в нем дух покаяния, оно останется в силе на всю жизнь. И, наконец, четвертая заповедь. «Царя чтите». Что мы в наш век понимаем под словом «царь»? Прежде всего, верховную власть. Священное Писание говорит, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Так записано в послании к римлянам, 13 глава, 1 стих. Там, где без власти, начинается братоубийство. Поэтому по Божьему установлению, над каждым человеком должен быть закон и власть. Но это не значит, что всякая власть — Божья власть. Власть коммунистов, к примеру, была безбожной властью, но ее законом обязана была подчиняться вся страна. Будем помнить, что первые христиане чтили языческих царей, но когда царь требовал от христианина только кусочек фимиама на жертвенник его идола, Христианин отвечал, «Я тебя, царь, почитаю, но твоему идолу не поклонюсь». И христиане шли на смерть с пением «Аллилуйя». Мы знаем немало примеров преследования христиан нашего времени при атеистическом режиме в Советской России. Тысячи братьев и сестер прошли через тюрьмы и лагеря, многие были расстреляны, но они остались верными словам Господа. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» записанными в Евангелии от Матфея, 4 глава, 10 стих. Они оставили нам пример своей верности Господу, не нарушив заповеди почитания власти, какая бы она ни была, плохая или хорошая. «Я буду почитать тебя, Цезарь, но знай, что есть Тот, Кто больше тебя, и Ему принадлежит мое сердце». «И нет силы ни на земле, ни под землей, которая могла бы отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе, моем Господе». Перефразируем мы слова апостола Павла, записанные в послании к римлянам, в 8 главе, стихи с 35 по 39.